Наталья Владимирова. Мемуары «Голодные попаданки». Глава 1 Ночью я проснулась от жуткого голода. Ненакормленный желудок громко взывал к моей совести и требовал пища. Увы, не духовный. Оно и понятно. Согласно правилам новой диеты, легкий ужин из овощного костного салатика был в 17.30. А теперь глубоко за полночь. Голодный живот ходил ходуном, спать хотелось неимоверно, однако я прекрасно понимала, в любом случае не заснул. Лучше поскорее что-нибудь жевать, чем до утра маяться. Не разлепляя глаз, привычным маршрутом босиком пошлепала на кухню. Даже в кромешной темноте заблудиться в крошечной однокомнатной квартирке, доставшейся мне в наследство от двоюродной бабки, просто невозможно. Два шага от кровати, и вот я в тесном коридоре. Поворот налево. Здравствуй, лучший друг, мой древний холодильник времен СССР. Это чудо техники мне также перепало от бабы Мани, которая за неимением других родственников вспомнила перед смертью о существовании бедной сироты и забрала от тетки, где я жила с тех пор, как погибли в автокатастрофе родители. Бабка вскоре умерла, а я так и не смогла купить замену этому Редвану. В отличие от бабы Мани, меня терзала не ностальгия, а острая нехватка финансов. несмотря на то что я окончила кулинарный техникум на одни пятерки брать меня на работу и без связи и опыта даже самым младшим поваренкам никто не желал впрочем с моей внешностью в официантки тоже не принимали им видите ли требовались юрки и стройные девочки а на зарплату посудомойки и уборщицы увы много не приобретешь потянув за ручку раскрыла отчаянно сопротивляющуюся дверку Старенький мир недовольно хлюкнул, но позволил проникнуть в свое темное нутро. Лампочка внутри давно не работала, потому ничто не потревожило мою дремоту с той смеженной веки. Бездумно засунул руку и стал шлепать по пустым полкам в поиске яблока или моркови. Обычно они лежали у меня мытыми и готовенькими как раз на такой случай. Мечтала я, правда, в этот момент совсем о другом. Мне грезился толстый ломоть белого хлеба. свежего пористого с хрустящей корочкой умеренный слой сливочного масла с латтиного мягкого у щедрику с вареной колбаски нереально нежный ароматный с жирком и как последняя нота без которой теряется вся прелесть кулинарной композиции прозрачный ломтик желтого сыра с дырками и тонким запахом молока словно на его увидев столь вожделенный бутерброд я потянулась дальше и... Нет, мое лицо не встретилось с железными полками холодильника, как справедливо было бы ожидать. Я просто провалилась, вот даже не знаю, куда. Приоткрыв на миг глаза и ослепнув от чрезмерно яркого, неестественного света, тут же сильно зажмурилась. Потоком шквального ветра меня несло в неизвестную даль, воздушные завихрения с легкостью кружили мою тяжеловесную тушку. Счет времени я потеряла, а придя в себя, оказалась лежащей на достаточно твердой поверхности. Слегка приподняв одно веко, сплошь ресницы, убедилась, что свет больше не слепит и не режет глаза, после чего позволила себе нормально осмотреться. Я лежала в густой высокой траве, придорожной поляны. Запах сочной зелени был по-летнему насыщенным с примесью пыли и навоза, и никакого амбры бензина. Что-то подсказывало мне, дорога используется по назначению, причем преимущественно животным транспортом. Чуть приподнявшись на локтях, немного дальше обнаружила густой лиственный лес, а на достаточно большом расстоянии, у самой линии горизонта, возвышалась каменная стена с башенками, как на старинных картинах. Пение птиц из трех от кузнечиков дополняли идеалистический пейзаж, делая более объемным и реальным. «О да! Боженька, ты меня услышал! Спасибо тебе огромное! Я попаданка в иной мир!» В отличие от глупых девиц из любимых фэнтезийных романов, Не верить очевидным вещам я не собиралась, как и сомневаться в собственной адекватности. Да, да, да! Со мной произошло то, о чем я столько лет мечтала. Я снова упала на спину, раскинув в траве ноги и руки в разные стороны, наслаждаясь происходящим каждой клеточкой своего тела. В прежнем унылом мире меня ничто не держало. Ни ненавистная работа, посудомойки, эндуборщица в местной забегаловке, ни старенькая квартирка в бандитском районе на окраине города, ни тетка, которая хоть и приютила меня, сиротинушку, на четыре года, держала в черном теле хуже золушки. Единственной отдушиной были книги. Самые разные, но большей частью любовные романы и фэнтези. Но что за беда, если, лишившись дорогих сердцу книг, я стану героиней одной из них? «Это, наконец, случилось! Я в ином мире!» Вдохнула полной грудью незагазованной цивилизацией воздух. Согласно всем известным законам жанра, при переходе я непременно была наделена какими-нибудь сверхспособностями. Интересно, что я теперь умею? Обращать одним взглядом врага золотой слиток? Или, возможно, прикосновением лечить страждущих? Хотя какая разница, потом разберемся. Сейчас главное дождаться своего принца или князя, а может, самого властелина этого мира. Знаю, по поданкам иначе не положено, только в лучшее из лучшего. Толпы красавцев в поклонниках и один единственный неповторимый в роли суженого. А еще всевозможные блага, наряды, замки, кареты, и все это на блюдечке с голубой каемочкой. Что ж, полежим, подождем. Мне не к спеху. Скоро моя половинка проедет по дороге, увидит бедную девушку, попавшую в беду, подойдет, а как разглядит ждущую его красу неземную. Да, в своем мире я пышка, которая толстеет только от одного запаха еды и вечно сидит на диетах, при этом мужские взгляды проходят либо мимо меня, либо насквозь. Здесь же все иначе, здесь подобные пышные формы уверенно ценят. И на меня, местным мужичкам, смотреть одно удовольствие, ведь это мой фэнтезийный мир, где я – лучшее, что у них могло появиться в жизни. Вот так, широко улыбаясь и мечтая, я задремала. а вернул меня с облаков на бренную землю поток ледяной воды, коварно обрушившийся откуда-то сверху. — Да оно! — заголосила я во все горло, вскочив на ноги, и обнаружила подле себя напуганного старичка. низенького роста, сухонький такой, он стоял, широко расставив кривые ноги и вцепившись узловатыми пальцами в деревянное ведро. — Так вот откуда вода? — Это... ты да зачем меня так-то? — нашлась, наконец, я, отбивая зубами дробь под палящим солнцем и отряхиваясь. — Так я это... — в тон мне ответил мужичок. — Мимо проезжал. Гляжу, девица без чувств валяется. Знамо дело, беда приключилась. Помочь, думаю, надо. Чувство, так сказать, привесть. Да ты не благодари, уважаемая. Вода от рядом оказалась, по ту сторону от дороги колодец. Ну да, спасибо. Вот, блин, и как я в таком виде теперь жениху-то своему покажусь? Словно мокрая дворовая кошка, выгляжу не лучше. «А что произошло-то? Напал на тебя кто или голову припекло и в обморок свалилась «Да не, это я устала, прилегла и заснула». А -а -а. Ну, тогда извиняю, уважаемый оплошал». «Бывает. Ты вообще куда шла-то? В город? Он скоро закрывается на ночь, а то, может, садись со мной на телегу, подвезу, пока ворота открыты». Я в удивлении оглянулась и поняла, что действительно солнце, до того бывшее в зените, теперь прячется за лесом. М да «Запаздывает мой с ужиной. Придется самостоятельно устраиваться, а то ночевать без крыши над головой не особо хочется. Было бы здорово. Чей говоришь-то?» «Спасибо, говорю, выручите очень». А потом, немного подумав, добавила. «Уважаемый». Сверкая на солнце лысой головой, старичок шустро поковылял к дороге. Там и стоял его транспорт вместе с клячей, повидавшей нелегкую, видать, жизнь. Повесив на крючок телеги пустое ведро, старичок уселся сам и махнул рукой мне, приглашая устраиваться удобнее на всоломенной подстилке. Вот так вот. Ждала принца на белом коне, а приехал старик на дряхлой лошаденке. Ладно, мы не гордые, пока я этому буду рада. Давай знакомиться, уважаемая. Я дед Матвей, а тебя как величать? Как-то уж больно официально. Хотелось в ответ назваться каким-нибудь пафосным и красивым именем, но все что-то в голову приходило не то. Пришлось сказать родное имечко. — Аня я. — И хорошо. А чего в городе забыла Аня? — поинтересовался любопытный человек. — Работаю еще, дедусь. — От гримочная! — вздохнул старичок. — Вот тут я с ним совершенно согласна. Это лошади рождены для работы, а девушки — чтобы украшать жизнь достойных мужчин. Но ничего не поделаешь, раз пока такой мне не встретился. Но у меня все еще впереди. А сейчас нужно же на что-то жить, питаться. — Ага. поддержал разговор я. — Поварихой хочу устроиться. Я знаете, как вкусно готовлю. Пальчики оближете. Не слышали, есть ли в городе какой приличный ресторан, где требовался бы профессиональный кулинар? — Так ты что же, трепуха, значит? — удивленно возрился на меня дед Матвей. — Ну, можно сказать и так, но готовлю не просто, а на высшем профессиональном уровне. Я представила, как сейчас выяснится, что лучшему ресторану города требуется шеф-повар, и до чего обрадуется хозяин заведения, стоит только появиться мне собственной персоной. В фантазии прилетали рецепты сложных изысканных блюд и образ меня, колдующий над ними, когда старческий голос вторгся и развеял пряные мечты. «О, дела! А я уж грешным делом подумал. Что ж ты, девка, разоделась так непотребно, раз то подалась?» Тщательный телеса свои продавать собралась, а у меня кшеварить. Непотребно. Я только сейчас обратила внимание на то, во что была одета. Старенький летний сарафан яркой расцветки с глубоким декольте, в котором, как на витрине, красовалось все, чем так щедро меня одарила мать-природа. Подол чуть ниже колена и слегка протертые бока. Именно из-за явно намечающихся дыр и пришлось потратиться и купить новую вещь на лето. А сарафанчик собиралась выбросить... Но все не поднималась рука, потому решила носить вместо ночной сорочки. Но, похоже, в подобном здесь не принято ходить. Так с мачехой живу, взялась я самозабвенно врать. В чем выпроводила, в том и пошла. Родителей у меня давно нет, наряжать некому. Хорошо, хоть не голышом, и на том спасибо. — Верно, верно, — закивал старичок. — Я и смотрю, ни одежи, не узелка с собой. Ох, гремычная Ну так что, дедусь, насчет ресторана? нет Нетусь в городе у нас никаких рестораций. — Это как так нет? А куда же тогда приличные люди обедать ходят? Поразилась я новость, спускающая меня на бренную землю с кулинарных облаков. А вот так, в не столице приличные люди дома обедают, жена им готовит или стрепухи. И еще есть единственная на весь город таверня. Хозяйка там готовит вкусно и берет, конечно, дорого, но и помощники не надобны. У нее пять дочек на подхвате. От услышанного я и вовсе скисла, в животе громко завырчала. От голода, как бы извиняюсь, пояснила я. Со вчерашнего вечера не ела. — Ну, в этой беде я тебе легко помогу, — обрадовался дедук, и откуда-то из глубин телеги выудил большой полотняный узел, который, словно фокусник с особым пиететом, раскрыл передо мной. Я чуть собственной слюной не захлебнулась. Румяные пирожки, ламтии домашнего ржаного хлеба с салом, головки белого лука. Съесть захотелось все и сразу. — Угощайся, красавица! — подбодрил меня дед Матвей, отправляя пирожок в рот прямо целиком. Даром, что старичок мелкий, а еду принялся заглатывать, будто всю жизнь этому специально обучался. А я чего теряюсь? Так ведь мне ничего и не останется. Схватила и с жадностью вцепилась зубами в кусок хлеба с салом. — М-м-м! Душистая, пряная, чесночком. Вкуснотища! пошиба пробормотала я с набитым ртом. «Ешь, ешь!» — усмехнулся дедойка в жидкую бороденку. «Красоту такую поддерживать нужно!» «Ну, хоть в этом не ошиблось Видать, мужики здесь знают толк в богатых женских формах. Не то что в моем мире. Всем худышек подавай до да таких, которых ветром качает от хронического недоедания!» Я гордо гладила круглые бока. Эх, сколько слез я из-за вас выплакала, пытаясь хоть на сантиметрик-другую скинуть. Теперь уж заживу. И куда же мне тебя свести? Между тем размышлял дед Матвей, уписывая, который уже по счету пирожок. Кошеварить-то каждая баба умеет, потому в каждом хорошем доме имеется. А то и не одна. А что еще делать, Магеш? Я пожалу плечами, так сразу и не вспомнить всех своих талантов. Засада. Всего понемножку. Петь могу. У меня замечательный контральта. Кружок по рисованию ходило. Еще танец живота. Я осеклась при виде все более округлявшихся глаз старичка. Подавился, что ли? Моя ладонь скорее на инстинктах, нежели обдуманно, несколько раз прошлась по щуплой костлявой спине. Чего это? Отмахиваясь от меня, закашлялся дед Матвей. Теперь точно подавился, но от руки помощи шарахнулся, как нашкодивший котенок от тапка. Ну и ладно. — Талантливый, — говорю со всех сторон. «Ага, — ага. это хорошо. Задумчиво он пожевал губами, и тут его лицо посветлело. — А знаешь чегось? Отвезу-ка я тебя к Захарию. — Это что еще за фрукт? Но поинтересовалась, конечно, вежливо. — Кто это дедусь такой? — Знакомец мой, хозяин кабака. В городе бываю, обязательно к нему заглядываю пропустить стаканчик-другой. Стрепуха ему знамо дело не нужна, с самогоном да винишком торгует. Но, думаю, баба для уборки не помешает. Давно жалится, что после клиентов сразу <coughs> безобразие самому прибирать приходится. «Забегаловка для пьяниц?» — хмру уточнила я. «Да всякие люди к нему заходят. Но ты не думай, он человек порядочный. И сам не обидит, и другим не позволит. Главное теперь самого уговорить, а то не на улице же тебя оставлять». «Девка справная, ночь наступит и найдутся, люди добрые пригреют. Да так, что вовек не отмоешься, по притонам мотаться будешь. Уж лучше полы драить от нечистот, чем телом торговать. Аль не прав, красавица!» «Прав, дедусь!» — вздохнула. благодарная То-то же!» Мы проехали подъемный мост на гигантских железных цепях, без какого-либо досмотра. Стража возле городских ворот вовсе отсутствовала. Лишь караульный светил огонек, указывая на то, что за порядком здесь все-таки кто-то следит. Миновали несколько улиц окраины, не углубляясь к центру, и добрались до покосившегося двухэтажного дома, просторного, но уж больно запущенного безлюбящей мастеровой руки хозяина. Крыша, как у лихого паренька Картуз, была заломлена на бок, дверь, не закрываясь, повисла на ржавых сломанных петлях. Плетень лежал на заросшей малине, не доставая до земли лишь благодаря настырному кусту, который тянулся вверх вопреки всему, заодно подпирая хлипкую ограду. — Кажется, Захарий не только торгует самогоном, но и сам не прочь к нему приложиться, — вырвалось у меня. Дед Матвей хитро хмыкнул в бороденку. — Ты девка умная, разберешься. — Ага. — Деваться-то некуда. Спрыгнула с повозки и чуть не упала, поскользнувшись на помойной жиже Разлитые иные без того разухабистые дороги. Просто блеск. Здесь кто живет, что подобное свинство творится прямо возле жилых домов? Осмотреться не получилось. Солнце уже зашло за горизонт, и город постепенно укутывался в ночную тьму. Я отошла к траве, старательно вытирая об нее голые пятки. Из кабака шум разносился по всей неосвещенной улице. Слышались мужские голоса, мат, хохот, пение. Стоял устойчивый запах перегара в радиусе ста метров. Окна заведения скопо проливали на дорогу немного света, которого хватало лишь на то, чтобы дойти до дома, не наступив в нечистоты. Я сделала шаг в направлении кабака, но сухонькая ручка меня остановила, ухватив за локоть. — Мы с тобой, девенька с другой стороны зайдем. Не тебе в таком виде перед честным народом показываться. — Ну да, ну да. Еще оскорблю взор благородных пьяниц и местных бомжей. Впрочем, дед Матвей, конечно же, прав. Полуголы не стоит дефилировать перед носом у разогретых алкоголем мужиков, особенно если они недостаточно воспитаны, чтобы уважать женский пол. Лучше уж с черного хода. Мы не гордые. Старичок взял лошадку под усце и повел за дом. Там оказались хозяйственные постройки, тоже как все здесь запущенные. Распрягать животное дед Матвей не стал, лишь хорошенько привязал к шаткой перекладине. — Как-нибудь уж потерпишь до утра, красотка! Прокряхтел он, хлопая по шее серую клячу и отмеряя ей щедрую порцию овса, припасенного в телеге. — А то не равен час позариться кто, я ж без тебя совсем пропаду. Он трогательно извинялся перед лошадью за то, что не дает ей отдохнуть после долгого пути, и та понятливо кивала, кося лиловым глазом, не отрываясь от кормушки и ни на миг не переставая жевать. — Ну все, теперь пошли тебя пристраивать. Наконец махнул рукой он мне и зашагал к дому. Хотелось бы мне сказать, что сердце затрепетало в предвкушении новых приключений или замерло испуганной птицей, предчувствуя скорую встречу с возлюбленным. Но нет. И внутренние органы вели себя по-прежнему, и события развивались в противоречии желанному сценарию. Дверь черного хода, а вернее сказать, для своих, оказалась в гораздо лучшем состоянии, нежели парадная. Видимо, ею не часто пользовались. сапаска перешагнув через грязный порог ожидала увидеть помещение наполненное дебаширами и выпивохами а оказалось на маленькой пыльной кухоньке свет из общего зала сквозь раскрытую дверь скудно освещал комнатку в которой царил невероятный беспорядок всюду наставлена грязная посуда валялись воняющие объедки и пустые бутылки с потолка провисала паутина опустился может да кряхтел дед Матвей, сгребая ладонью со стола слой пыли. Раньше как-то еще держался, а последнее время вообще пошел в разнос. Прошаркал к освещенному входу в зал. Захарий! Захарий! Кто там? В кухню ввалился здоровый бугай, почти полностью заслоняя собой дверной проем и падающий оттуда свет. Он долго вглядывался в темноту и соображал, кто же к нему пожаловал, пока наконец определил. — А, Матвей? Вот это сюрприз! Где ж ты пропадал, старый нелюдь? Я уж думал, ты давно окочерился. Меня передернуло от громоподобного голоса и грубых слов, но старика подобный прием не смутил. — Да стар я уже для путешествий, редко бываю в городе. Вот приехал, дай дому ну зайду, как обычно, угоститься первачком да заночевать у тебя в сарае. — Пустишь? — А чего ж не пустить? Спи, жалко, что ли? со скучной миной почесал оголенную... в распахнутом городе волосатую грудь. — А чего не идешь к народу? С каких-то пор по углам прячешься? — Так дело у меня к тебе есть, — дед Матвей помялся. — Ты бы свечку принес, а? — Принесу, раз уж надо. Мужик надолго ушел, а, вернувшись с зажженным огарком так и замер, обнаружив на своей кухне меня. Мы уставились друг на друга, разглядывая с большим любопытством. Захарий оказался колоритной личностью. Под два метра росту, широченный в плечах, он напомнил мне сказочных богатырей. Не хватало только на голове шишака со смешной пипочкой в навершии. Буйная бурая грива нечесанных волос торчала во все стороны. Всклокоченная борода с застрявшим в ней мусором, если истриглась когда-нибудь, то исключительно на скорую руку, чтоб не мешало. Широкие скулы и крупный нос с горбинкой выделялись на фоне волосяной растительности. и придавали облику некую ожесточенность. Густые черные брови хмурые колючие глаза также не добавляли немолодому лицу привлекательности. Крестьянская рубаха оказалась заношенной настолько, что о первоначальном цвете оставалось только догадываться. О штанах, впрочем, можно было сказать то же самое. А сапоги, похоже, не снимались ни в какую погоду и постепенно разваливались прямо на ногах. первый отмер Захарий, недовольно сдвинув брови к переносице. — А это что еще за помпушка, а, Матвей? — Как он меня назвал? — Помпушкой? А как же мир, которым поклоняются дамам с пышными формами, и снова и получается в пролете? Даже этому уроду не нравлюсь? Ну все, враг номер один для меня определен. — Никак на старость лет решил гульнуть? — Скажешь же Захарий! Старичок замахал руками. — Это и есть мое к тебе дело. — А они зовут... Мужик шлепнул плошку со свечным огарком на стол и с отвращением сплюнул на пол. — бордели у меня здесь не будет! Он уже повернулся к нам широченной спиной, чтобы уйти, как дед Матвей проворно преградил Громиле путь отступления. — Выдает! И не боится же! — Как у тебя язык повернулся, такое сказать, окаянный! — зашипел старик. — Девчонка в беду попала! Помочь нужно! А ты... «Эх, Захарий, Захарий, не таким я тебя знал, не таким!» «Тот захари давно умер», — буркнул мужик, но повернулся ко мне, снова недобро разглядывая. Он сложил руки на груди, и меня пробрало с Огромные кулачища и мощные предплечья, перевитые веревками вен, внушали серьезное опасение, что, если хозяину вздумается пустить в ход силу, то от бедной Анечки только мокрое место и останется. «Да ежели бы мне бордель нужен был, не к тебе бы обратился!» Тут видишь, какое дело? Девку, в чем мать родила, из дома выгнали, в город работать отправили. А куда же ее возьмут-то, да еще в таком виде? Ясно дело, куда. Вот и я о том же. Помоги. А я тут при чем? Кустистые брови взлетели вверх. У меня не богодельня. А тебя никто и не просит на хлебников привечать. Ты ж хотел помощника полы драйвить. Вот и возьми. Так пацана собирался брать. На кой лят мне бабы среди мужиков? Он оглянулся на распахнутую дверь в общий зал. и тихо прикрыл. — Ну и что, что баба? Баба, она и лучше даже. Все тебе как надо, по-людски вымоет, да приберет. А то, что народ у тебя тут всякий ошивается, так защитишь. Разве кто против тебя пойдет? Захарий согласно замотал головой, а я почувствовала сильное облегчение. Уж я точно не мечтала остаться в этом свинарнике, да еще под патронажем монстроподобного типа. Вразительно глянула на детка, пытаясь состроить как можно более жалостливую мордочку. Мол, «Пошли отсюда, дедусь, что-нибудь другое придумаем побезопаснее». Но старичок, видно, мою клоунаду совсем по-другому понял и принялся еще активнее меня навязывать. «А не придется девка к отвору хоть пообтешиться в городе. На первое время будет где голову преклонить уже, хорошо. А там, глядишь, и найдет себе другое место, более подходялое». Последний аргумент, видимо, возымел действие. Захарий глянул в мою сторону без прежнего отвращения. Задумчиво так. одет матвей по почуяв слабину хозяина кабака, усилил напор. «Помоги, девчонки, Захарий! Перед богами воздастся! Чуть не святой по земле ходишь, будет чем искупить грехи прежние! Ну куда она на ночь, глядя в подобной одеже Не вводи ребенка в грех!» «Да ей спать-то у меня негде!» В последней попытке отвертеться от навязанной обузы прохрепил здоровяк. «А любой уголок за дворец сойдет! Она, девчонка, неприхотливая, у мачехи росла!» Все они на улице. Сам человек слышал про убийство в городе. Захарий тяжело вздохнул и устало махнул рукой, соглашаясь. — Ну вот и ладненько, — расслабился дедок. — А теперь угости старика своим первачком. Недовольный мужик кивнул. — Сейчас подойду. И уже мне. Топай за мной, пампушка. Вот ведь нехороший человек. Я обиженно засопела, а дед Матвей меня погладил по голове. А он мне... он меня... — зашептала испуганная я, по-родственному обнимая сухонькая тельце Не бойся, он только с виду такой суровый, а так добрейшей души человек. Ох, что-то не верится. Но податься действительно больше некуда. — Спасибо, дедусь, выручил. — Будет, будет, — смахнул старичок непрошенную слезу в уголке глаза. — Иди уже, а то не ровен час передумает. Я бросилась догонять хозяина, — который, забрав свечу и оставив нас в потемках, уже почти поднялся по крутой скрипучей лестнице на второй этаж. Шлепая босыми пятками, я ощутила склизкое засаленное дерево ступенек и содрогнулась от отвращения. Перил предусмотрительно даже касаться не стала, но самое интересное ждало меня наверху.